Глава 18. Скоростное поднятие уровня Это было вне моих ожиданий. Нет, у нас же было расстояние 10 метров. Никогда бы не подумал, что поучья на такое способна. Я недооценил своего врага. Если бы я знал, что такое произойдет, то остался бы и сжег бы нити детским дыханием и стал бы убегать. Сейчас я уже не смогу это сделать. Я дурак. Какой же я дурак? Красный талант ползет ко мне на своих восьми и показывает мне длинный красно-фиолетовый язык. Он что, снова хочет меня преследовать? Ему не надоело? Я так сильно его рассердил? Подумаешь, поджарил его задницу огнем. Я снова использую перекат для побега. На одном дыхании я ускоряюсь и перекатываюсь между деревьями на максимальной скорости. Что с ним произошло? Он что, и вправду стал быстрее бежать? Или он сдерживался раньше? Если я снижу скорость, то он мгновенно меня догонит. Навык перекат. Уровень повышен с третьего до четвертого. Перекат снова поднял уровень. Если я буду быстрее, то я обязательно с чем-то столкнусь. Нужно максимально точно рассчитывать свои движения и центр тяжести. Дерево, дерево, камень, дерево, дерево, камень. Вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, влево, вправо-вправо. Влево, вправо, влево, В то время красный талант перемещался шелестя листвой, разбрызгивая слюни своим языком. А паук хорошо держит скорость. Может, я ему понравился? Жаль, что это невозможно. Когда я пришёл в себя, я заметил, что передо мной был Серый Волк. Дерьмо! Я не смогу уклониться! Сбитый Серый Волк летел в воздухе и разбился о ближайшее дерево. Вы получили 20 очков опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» было получено 20 очков опыта. Ребёнок Дракона Чумы повысил свой уровень с первого до третьего. Мне нужно изменить маршрут или уменьшить замедление. Опасно. Очень опасно. В этой области не должно быть большого количества монстров. Самое главное – избегать камней и деревьев. Большой богомол, лесной резак. Рыжеволосая горила с мраморными глазами, рыжая обезьяна. Ходячий гриб, яркий гриб. Огромная бабочка с чёрно-белыми полосками, зебровая крылатка. Кроме гориллы, у остальных низкий уровень. Прощайте, мои кегли! Ребёнок дракона чумы повысил свой уровень с третьего до восьмого. А у меня хорошо повысился уровень. Я знаю, что на маленьких уровнях поднять уровень не проблема, но всё же. Раса. Ребёнок дракона чумы. Состояние. Нормальное. Уровень. 8,40. Очки здоровья. 28,71. Очки магии. 12,75. Атака. 68. Защита. 57. Магия. 65. Скорость. 62. Ранг. D+. Уникальные навыки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 Неуклюжесть – 4 уровень Неисправимый Дурак – 1 уровень Боец – 3 уровень Убийца Насекомых – 2 уровень Лжец – 1 уровень Король Уклонений – 1 уровень Дух Помощи – 4 уровень Маленький Герой – 1 уровень Путь Зла – 2 уровень Бедствие – 1 уровень Трусливый Цыпленок – 1 уровень Я еще проигрываю в уровне, но мои характеристики догоняют паука. При помощи регенерации паук восстановил значительную часть своего здоровья и приходит в себя. Зато в битве с ним у меня профессиональное преимущество. Два его паучьих навыка, паучья нить и токсичный яд, неэффективны против меня. Нить я могу сжечь дотла, а против яда у меня сопротивление третьего уровня. А поскольку моя ловкость увеличилась перекатом, я могу убежать. Но я не знаю, что произойдёт с моим телом, если я ещё больше сконцентрируюсь на вращении. У меня два опасных варианта. Первый. Я продолжаю свою опасную поездку. Второй. Я остановлюсь и проучу этого маньяка. Очевидно, что я выбираю второе.